Я буду любить лишь сильнее. Как страшно бывает подумать, Что жизнь могла быть без тебя, Что сердце бы так не стучало, Не рвалась б наружу душа. Чтоб я никогда не тонула В искре голубых твоих глаз, Сиянье улыбки манящей Ты б мне не дарил, как сейчас. И сильные крепкие плечи Твои не смогла бы обнять и мед твоего поцелуя не смог бы меня опьянять. Ты мой, никого нет дороже, любимее нет и родней. И пусть на безумство похоже, я буду любить лишь сильней. И всю свою нежность и ласку тебе подарю, мой родной. Я очень скучаю и верю, что мы будем вместе с тобой.